Работяги Лейтенант Вастрицкий чувствовал себя так До войны он вроде бы тоже жил, нарисованный размашистыми и не слишком точными штрихами Но если выглядеться в пестрый рисунок его довоенной судьбы, понять толком, что у него за лицо, на каких мышцах крепилась улыбка, по какому поводу любили вострицкого женщины, было нельзя. Помнилось детство, несколько ярких картинок юности, армейская служба, перестрелки в чеченских селениях. Но после армии Вострицкий отдался на волю судьбы, и не факт, что своей. Его то ли влекло, то ли волокло, по итогам он сам не сумел бы себя сформулировать. Когда бы потерялся, отчаялся бы дать свой портрет в службы розыска. Ну, руки, ну, ноги, два глаза. Примет-то есть? Не было примет. Едва заехав на территорию неподконтрольного Донбасса, движимый невнятным порывом, в Астрицке удалил все прежние номера в мобильном, чтобы ничто не связывало его. Потом, когда нужно было что-то перетащить с Большой России или с кем-то посоветоваться, или кого-то найти, всякий раз злился на себя, обзывал дураком. Но в сущности он не слишком жалел о содеянном. Если приходила ласковая или раздраженная СМСка на телефон, гадал, какая из его бывших подруг это написала, и, подавая пробный ответ, получал другую СМС, только запутывающую ситуацию. Это была забавная игра, которая, впрочем, скоро надоела и ему, и людям по ту сторону. Он становился все очерченней, все иные спутались и постепенно исчезли. Донбасская война нарисовала его. Появились морщины, линии рук, отпечатки шагов, он обветрился, обтрепался теперь точно знал звук своего голоса. Посреди лица распустились степной пылью тронутые глаза. Когда Вастрицкий этими глазами спустя четыре донецких года случайно увидел свои прежние фотографии, его почти замутило, словно он везде там был голый, белый и застигнутый врасплох. Однако и война, обратившаяся в долгострой, со временем увязла в самой себе. Вастрицкий весь оброс могилами. И в одной из похмельей вспоминая здешние приключения, поразился. Куда ни поверни, утыкаешься в крест. Хорошие были пацаны. Но когда перестаешь чувствовать что-то на похоронах, это хуже, чем когда ложишься с когда-то самой желанной. В Астрицке съехал с Донбасса в один день, так же скоро, как заехал. Бабка его жила в тульской деревне, в доме, оставшемся от деда. Человека ловкого и деятельного, даже умершего по дороге к очередной сделке. Некоторое время инерция его жизни и... Какие-никакие накопления позволяли вдове скромно жить, но сквозняки, дожди и холода взяли свое. За время отсутствия Вострицкого усадьба пришла к упадку. Давно уволенный с работы, Вострицкий явился к бабке. Бабка немела от счастья. Вострицкий был точь-в-точь -точь дед. Огромный, с руками, с морщинами, весь пахнущий мужиком и победой. Она поднесла к лицу Вострицкого, снятую со стены, увеличенную фотографию деда, сверила и со стремительной очередностью Порозовела щеками, потом засмеялась, потом заплакала. Потом пошла готовить яичницу на сале и с помидорами. И только из кухни уже, преодолев слезы, громко заговорила. Голос ее то наплывал, то уплывал. Речь шла о несушках, которые прячут яйца. О том, что раз он вернулся, надо бы козочку завести для молочка. Но разговаривала она как бы сразу и с Вострицким, и с его отцом, и с его дедом. Открывалась сковорода, сало весело отстреливалось. Вострицкий прожил в деревне месяц, начав читать сразу дюжину книг. Половину дочитал, половину бросил. Купили еще десяток кур и петуха, а с пока временили. Все и так шло неплохо. Задумались о бане. У прежней забрался на чердак и ахнул. Крыша сгнила. Теперь завтракая и за обедом тоже обсуждали перестройку бани, решая, с какого края к этому делу подступать. Но в очередной раз, проходя мимо портрета деда, Вострицкий запнулся. Что-то изменилось. Но не в деде же. Поспешил к зеркалу. Включил свет. Долго, стыдясь чего-то, сверял свое и дедовое лицо и грустно ухмыльнулся. Рисунок его лица потек. Красивые морщины сгладились, глаза утратили четкость, губы, сухость. Растратилось в никуда все, из чего он состоял. Резкость, скорость, наглость, ежедневная ставка на выживание. Привычка смеяться и та пропала. На войне он все время хохотал, а тут чего? Не будешь же как дурной смеяться с бабкой на огороде. Решение вострицкий принял стремительно. Друзья, у него оставались однополчане, те, с кем всерьез или мельком, но ярко пересекал свои пути. Стоило поискать свои прежние отражения в их глазах. Обрек, Дак, Скрип и Худой ехали к Вострицкому долго на автобусе. Все четверо оставили службу в силу разных причин и обстоятельств. Обрек служил так давно, он начал задолго до этой войны, застав две предыдущих, что надумал отдохнуть. Дак накосячил и решил скрыться с глаз долой, чтобы никого не сердить своим видом, тем более, что на этот раз возбудили уголовное дело по факту пропажи человека. А так чего? Он просто вывез его поговорить за город и отпустил, когда поговорил. Скрип был четыре раза за четыре года ранен и посчитал, что пятый год и пятое ранение будут перебором. Худой в ополченской службе любил только момент разгула и полета, и чем профессиональнее становилась армия, тем хуже он себя чувствовал. Если, короче, худой ударил офицера и не раскаивался в этом. Среди ополченцев мало кто служил несколько лет подряд в одном подразделе. Неизбежно возникала ссора с командирами, или убивала комбата, или тот перебирался на территорию Большой России, или вдруг бесследно пропадал, и тогда его отряд разбредался кто куда, или приключалось что-то еще. В общем, бойцы кочевали с места на место, вечно подыскивая где получше. Сначала выбирая где сыто, Потом, где реально воюют, они курсируют в тылу на красивых понтах. Потом, где войны поменьше, зато можно покрасоваться перед девками. Следом, где порядка больше, а пьет только треть личного состава. Затем, где уставщины не давят и понаехавшие северяне не строят из себя. И так далее по кругу. От того старожилы, а эти четверо были опытными бойцами, друг друга, если не знали близко, то раз другой пересекались точно, при самых удивительных обстоятельствах. Кроме всего, каждый из них знал Вострицкого и, коротко или долго, но воевал под его началом. Автобус шел прямо из Донецка и не слишком спешил. В автобусе ехало много людей, знавших о продолжительности пути потому запасшихся яичками и сальцем. В одном из городков на пути к Москве эти четверо сошли. Они хоть и пропахли с ясным, но накормлены никем не были. У них ломило кости, у них почти не осталось денег. Настроение у них было отменное, но жрать хотелось ужасно. Узнав, в какое время отходит рейсовый автобус в сторону деревни Вострицкого, через час двадцать, они покинули привокзальную площадь и сели на лавочку в ближайшем зеленом дворике в синих деревьев. Надо было принять совместное решение, купить ли на все имеющиеся у них монеты пиво и белишей, или сохранить хоть какую-то наличность до тех пор, пока не добрались до места. «Мало ли что». Ну, брек, он был самым взрослым и, кажется, уже начинал стареть. «А если сломается автобус, и надо будет ловить попутку, мы останемся посреди дороги». «Нам это никогда не мешало добраться», — сказал худой. Он еще помнил те времена, когда ополченцы, стремившиеся к передовой, на место, скажем, прорыва неприятеля, пользуясь личным оружием, тормозили любой транспорт, коротко обещали водителю сегодня максимум завтра вернуть его авто, и, наскоро рассвоившись с управлением, Неслись навстречу чужой, иногда и собственной смерти. Худому нравилась та жизнь, и он с нежностью вспоминал о ней. А звери здесь водятся? спросил Скрип. Скрип вдруг вспомнил недавнюю историю, как ополченцы поехали в тыл на охоту. Ждали кабанану, выскочил заяц, и по зайцу начали лубиться разнокалиберных охотничьих ружей. Мастера стрельбы, бывалые солдаты, прожженные бойцы. Самый смех был вовсе не в том, что никто не смог попасть в этого зайца. Более всего поразилась нисходительная заячья реакция на происходящее. Он лениво перебегал и приглядывался к стреляющим, иногда, кажется, даже покусывая травку, после чего неспешно двигался дальше, поворачиваясь то одним боком, то другим. Ополченцы, наконец, догадались, да и здесь же, вот в этом леске, в ближайшей деревне и на поле, по которому скакал снисходительный заяц, шли в первое лето войны жесточайшие бои. Тут летали самолеты, танки месили землю, Коробочки кружили кругами. Этот заяц знал, как работает АГС-17, СПГ-9, копье, рапир, утес и ЗУшка. Он пережил минометы 82-миллиметрового и 120-миллиметрового калибра. Он знал, что такое РСЗО «Смерч». Его накрывало градом и не единожды, а минимум трижды. Он видел, как взлетали на воздух деревья. Он метался между воронок такой глубины, из которых не смог бы выбраться даже лось. И тут эти недоумки со своими ружьями. Зайц хохотал. Ополченцы тоже хохотали в своем дворике. Абрек, вытирая слезы, худой гнусаве, Дагби, звучно закинув голову и показывая рот с выбитым передним зубом, а скрип разливистый громче всех. В эту минуту подъехал милицейский Бобик. Абрек был обычным малороссом, но выглядел как абрек с дагестанских гор. Худой был невнятный на вид, но косая скула и... всегда будто засыпающий взгляд выдавали его татарскую бабку. Скрип был натуральный казах, и все степные ветра оставили на нем свой след. Выглядел как русский и был великороссом один дак, но он затерялся среди этих гастарбайтеров. К тому же все они были помятые, небритые и в смешанной форме одежды. На ногах камуфляжные штаны, выше разных расцветок без рукавки, на плечах сомнительные, не всегда мужские сумки, только у Абрека рюкзак. Бобик открыл дверь и показался поленившийся выйти на улицу полицейский. Он был толст и потен. На нем плохо сидел бронежилет. «Э, Глоеду, ну-ка, пойди сюда. Все четверо», — сказал полицейский. На коленях полицейского лежал автомат оружейника Калашникова. «Слышь, чернопятые», — уточнил полицейский, — «или мне по-узбекски надо выучиться для вас». Среди всего прочего, Брег помнил, как в самом начале войны, уйдя в разведку, они лежали у дороги, и возле них остановился такой же вот Бобик, только с украинской милицией. Водитель вышел к обочине отлить, а за ним, чуть подумав, с той же целью вылез и второй милиционер. Вообще они ждали другую машину, но в тот момент передумали, и водители погубили, а второго, не успевшего даже расстегнуть ширинку, взяли в плен. После чего на Бобике втроем ополченцы подъехали к ближайшему блокпосту и за минуту за двухсотили там четверых, а пятого, подстреленного, но живого, засунули к милиционеру в обезьянник. Забрав с блокпоста неполный ящик гранат, полный ящик тушенки, пять ножей, пять автоматов, пять раций и три мухи, они отбыли. В «Бобике», между прочим, все это время играл Высоцкий. Еще Обрек помнил, как он перебегал улицу, и украинский снайпер зарядил ему в спину из 7,62 с расстояния в 600 метров. Абрека вознесло над землей, и он пролетел 3 метра, упав на обочину. Обрек получил контузию внутренних органов, но выжил. В задней пластине его броника осталась глубокая, на пол пластины отмечена. Некоторое время он эту пластину хранил, потом выбросил. Дак имел в послужном списке сбитый вертолет Ми-8, подбитый танк Т-64 БМ Булат, подбитый МТЛБ с установленной на нем зу 23 2 подбитый БТР-3, подбитый бронеавтомобиль «Спартан Крас и все жалел, что сушки, штурмовики Су-25 или разведчики Ан-30 или миги МиГ-29 больше не летают, хотя от одной железной птицы в самом начале войны Дак уходил на бобике Ну как уходил, вылетел из зеленки и успел, пока тот разворачивался, вкатиться в туннель. Но эти 500 метров запомнил подетально. Еще он помнил бойца, выбравшего себе позывной Онега, длинноволосого и своеобразного, очень смелого, но чуть рассеянного. «С этим Онегой и еще с двумя ополчами. Им пришлось в качестве мобильной группы стеречь стратегический перекресток. Первое явление ни к чему не готовой моторизованной группы они отбили, в числе прочего, засадив смухи в глупый бобик, который взорвался так, словно битком был набит порохом, и одна из дверей его повисла на балконе второго этажа. Следующий подход обещал быть серьезным, и в 3.15 Дак в ночник пропалил движение разведки неприятеля в их направлении. Печаль была в том, что патронов у них оставалось на полчаса боя, несколько муха граната эвка вообще одна и та у онеги дак велел ну ка дай мне гранату а этот циркуль обычно послушный и покладистый вдруг сбунтовался и прошипел я сам это моя граната хер с тобой сказал дак кидай сам онега и кинул только не снял чеку и граната полетела камнем но вот удача угодила ровно в голову одному из разведчиков тот крикнул бля и началась стрельба и разведчики ушли с тех пор онегу прозвали проща скрип помнил другое как стояли рядом два ополченца, один без бронежилета, а второй в бронежилете, и который без броника, ему пуля попала в грудь и пробила тело насквозь. А который рядом был в бронике, дождался минометного прилета, случившегося считанные секунды спустя, и ему осколки зашли в бок и прошили легкие. И Скрипу, он был третьим, пришлось обкалывать и бинтовать обоих, хотя к их позициям уже полез необычайно бодрый неприятель. С тем, которого пробило насквозь, они вместе вели бой, довели до самого конца. Их так и не сковырнули с пригорка. Хотя некоторое время Скрип был уверен, что рядом с ним зомби. попало то в самое сердце. Только потом выяснилось, что выше. А который показался поправимо побитым осколками, здесь же и умер, не дождавшись конца боя. Он все звал Скрипа, но тому было некогда. Позывной погибшего был фугас, и увезли его утром на подлетевшем Бобике. Там пол был залит кровью, и пах Бобик ужасно. Ничего с этим запахом не сравнить. После того случая Скрип так и не мог решить, носить ему броник или нет. Два ранения он получил в бронежилете, осколок в шею и осколок в руку, а два без бронежилета, пулевое в плечо и ножевое по тому же плечу. Потом тем же ножом и зарезал ранившего его человека. Всякий раз, будучи в бане, Скрип, подвыпив, сидел и по птичьи свесив голову, все смотрел на свое плечо, будто там что-то интересное нарисовано. Худой запомнил, как в час отступления, а по правде сказать бегства, он отбился от своих и шел по просике. А его нагнал Бобик, и пацаны, сами охеревшие от трехчасового боя, естественно, подсадили его и подвезли. Они были с другой части и непрестанно ругались матом. Когда один из них прикурил и высветил свой шеврон, худой понял, что это ВСУ. Десятью секундами раньше его спросили, с какого он полка, и худой даже начал отвечать: но спасибо за спички! Посреди фразы, в которой оставалось менее половины слова до наименования его ополченского батальона, сделал ловкий выверт и также безобразно соврал что-то о недавно переброшенной дивизии, а также о своем детстве в городе Чернигов, об армейской службе на Галичине. Причем говорил все это не замолкая, чтобы не прерывали лишним вопросом. И едва дождавшись выезда на трассу, указал этим чудакам дорогу в неведомую ему самому сторону, обещая там штаб, хлеб, чай и координацию. На самом деле Худой был из Луганска, в армии никогда не служил, зато сидел в тюрьме, причем дважды. Бобик отъехал, и Худой, не сдержавшись, засадил в след полный магазин, хотя только что не собирался этого делать. Полез за вторым, но что-то перепутал в темноте и оказалось, что магазин пустой. Нырнул в кусты, побежал. В Бобике остались живые люди, они постреляли в разные стороны, но без толку. Теперь обрек, Дак, Скрип и Худой поднялись со скамейки и медленно, с некоторой даже неловкостью, подошли к полицейскому, недовольно смотревшему на них. «Паспорта давайте!» — велел он громко. Пацаны полезли в карманы, выискивая документы. Скрип решил быть самым старшим, и, собрав все четыре паспорта, подал. Левую руку он положил сверху на открытую дверь Бобика, чтобы удобнее было стоять. «Руку убери!» — сказал ему полицейский. Скрип убрал руку. «Паспорт ДНР!» прочитал полицейский на. Хахлы что ли?» «Не совсем», — мягко сказал скрип. Полицейский повертел паспорта в руках и с кислой грима вернул обратно. Ополченцы, разложив документы по карманам, стояли возле Бобика, будто ожидая, что им дадут конфет. «Че стоим?» Свободно, сказал полицейский и вдруг закрыл дверь. Выяснилось, что они все умеют. Вострицкий не мог себе уложить в башке. «Ну как так?» «Все они были моложе его...» Он их так или иначе наблюдал, кого коротко, кого несколько лет подряд, и никто из них не намекнул даже, что не только стрельба по движущимся целям входит в число их интересов, но и, к примеру, постройка бани. Обрек с худым, изучив стены, которые вместе с крышей из с искренним сожалением сообщили, что баню сносить надо целиком без пощады. В Астрицке с бабкой, взяв скрипа, съездили до ближайшего рынка за досками, шифером, кирпичом, но получилось, что выбрал и закупил все скрип. Торговавшись с такой страстью, словно внутри одного казаха, мирно жили еще и евреи с татарином. «Они ж хохлы», — вспомнил Вострицкий. «Мы ж хохлы», — словно расслышав его мысли, засмеялся скрип. На следующий день Дак уже деловито размечал бревна, выбирая чаши и пазы. «А что они еще умеют тогда?» — думал Вострицкий. «Какие еще могут открыться в них навыки?» Под вечернюю самогоночку Вострицкий взял и спросил. «А правда, колитесь, раз уж так». Никто не стал отшучиваться, каждый лениво подумал, и скрип первым, словно давно ждал вопроса, а его за четыре года так и не спросили, признался, что немного играет на скрипке. Но гораздо лучше вышивает. Не вру, бабуля научила. А вообще он зарабатывал тем, что ставил железные двери, пока учился в институте на юриста. В Астрицке залип стремясь соединить полученные сведения воедино и соотнести их с наглым и веселым казахом между прочим, профессиональным боксером, бравшим чемпиона Украины по юниорам, о чем Скрип умолчал, как о само собой разумеющемся. Абрек сказал, что вообще-то он ветеринар и работу свою любит, но в силу жизненных обстоятельств периодически возвращается в армию и в иные родственные структуры. Между тем, Абрек был профессиональный солдат удачи с опытом выживания в Северной Африке и на Ближнем Востоке, но когда его спрашивали об этом, он задумчиво приоткрывал рот безмолвно пытаясь поймать нужную ноту и вскоре грустно отмахивался. «Это как тысяча одна ночь. Начнешь рассказывать, сам себе надоешь. После». Дак имел корочки тракториста какого-то там разряда, еще разряд по плаванию. «А баня-то? Баню-то откуда?» — не унимался Вострицкий. Так искренне пожал плечами, словно ему было лет сто двадцать, и он забыл, в какой жизни подсмотрел еще и про это. «С бати строили. Дядьки». Вспомнил он, наконец. Худой дождался, когда бабушка Вострицкого выйдет посмотреть на раскудахтавшихся кур и сообщил, что умеет готовить любые виды наркотиков. А отучиться он нигде не успел, потому что, едва закончив играть в солдатики, сразу перешел в наркоманы, оттуда в тюрьму. А потом обратно играть в солдатики. Завершил скрип. Худой шутку не поддержал и даже не откликнулся. Он был чем-то опечален. Пили ополченцы, словно нехоти, каждый в силу определенных причин. Скрип от того, что знал про себя, быстро пьянеет. Дак не получал искомого удовольствия. И вообще он скучал за девками, и на любую проходящую мимо дома женскую особь косился, рискуя упасть с крыши. А Брека Худой предпочитали иные удовольствия, о чем в Астрицке странным образом до сих пор не догадывался. Но несколько дней спустя к ним в гости заехал из районного центра его дядька, бабкин племянник. Банька росла как на дрожжах. Все пахло молодостью, потом, стружкой, огурцами. Соседи зачастили с поводом и без полюбоваться на работу. Бабка Вострицкого чувствовала себя помолодевшей примерно на полвека. «Ну, каково?» Сразу начала она хвалиться племяннику, едва он вышел из своего немолодого Ауди. Племянник 30 лет отработал начальником районного уголовного розыска. Теперь ему было под 60 Но выглядел он безупречно, худощавый, неторопливый, в отлично сидящем костюме, бритый наголо, с бесцветным, тихим кварцевым светом, светящимися глазами. Его знали и уважали не только в районе, но и далеко за его пределами. Он был совершенно неподкупен. Он был прост в общении. Он был отличный сыщик. И еще, насколько позволяла ему служба, он был добрым человеком, но догадывались об этом только близкие. Как и доброте всякого сильного человека, занимающегося тяжелой и нервной работой, не предполагающей сентиментальности и уменьшения дистанции с кем бы то ни было. Он имел ранение, полученное при задержании особо опасного и, надо сказать, все-таки задержанного преступника. Медаль за поимку серийного убийцы, медаль за спасение детей, троих, все до пяти лет, из горящего дома. И еще столько приказов и грамот за сотни раскрытых дел, что как раз хватило бы натопить баню. Не имел он только генеральского звания, потому что такие соскариды генералов не дорастают. Явление дядьки даже для Вострицкого стало новостью. Бабка не вытерпела и позвонила похвастаться, догадался он. Ополченцы в эту минуту как раз перекуривали. Ничего не зная о дядьке, при виде его они немедленно преобразились, каждый по каким-то своим причинам. Для начала, по незримым признакам опознав старшего по званию, встали, оправили одежду и приосанились. На дядьку они смотрели широко раскрытыми глазами. И только здесь Вострицкий догадался, что каждый из них борется с вдруг нахлынувшим желанием доложиться об обстановке. Дак тихо задвинул ногой пустую пивную бутылку под лавку. «Здравствуйте, Алексей Иванович», — сказал лейтенант Вострицкий. До сих пор он звал родственника дядь Лешей. Дядька со всеми приветливо поздоровался. Каждый из ополченцев назвался своим позывным, но таким тоном, словно им пришлось... Вслух признаться, а непонятно где подцеплены юношеской болезни. Негромко в своей обычной манере дядька задал несколько простейших вопросов: Строим, поскольку доски покупали. Вот как молодцы. Отвечали ему все вперебой, торопясь и мешая друг другу. В 10 секунд все осмотрев, дядька ушел за бабкой в дом. Ополченцы, все четверо, обратились глазами к Вострицкому. Бабкин племянник, пояснил он, будто извиняясь, Начальник? — спросил обрек Ну, типа того. Сказал Вострицкий и тоже пошел за бабкой и дядькой. — Начальник, — сказал Худой утвердительно. Еще с порога Вострицкий услышал бабкин голос. Она восхищалась внуком, друзьями своего внука, произведенными работами и желала, радость радостью немедленно была разделена племянником. — Хорошие ребята, конечно. Безо всякой иронии, но деловитый добродушно согласился дядя, оглянувшись на входящего Вострицкого. «Абрек-то курит у тебя?» — спросил он тут же. «В смысле?» — переспросил Вострицкий. «Травку», — просто пояснил дядя. Вострицкого прокололо. Наконец он осознал, почему умные глаза Обрека всегда были туманны, а сам носитель этих глаз иногда будто бы плыл под водой, нехотя выныривая на всякий обращенный к нему вопрос, и тут же вновь погружаясь на глубину. И ведь не пропалился ни разу. Когда же он курит? Где? «Не знаю», — признался Вострицкий. «Скрип казах, наверное?» – спрашивал дядька добродушно, насыпая вопросы один за другим. «Боксер? Но сломанный, зато здороваться за руку умеет с полутора метров. да к один только россиянин из всех. Не шокает, не гэкает. Из контрактников? Худой по каким статьям сидел? Раз-два привлекался?» И тут же заключил все так же спокойно. «Наркоман». Вострицкий отодвинул занавеску и новыми глазами посмотрел на своих друзей. Бабка переводила взгляд со своего племянника на внука и обратно. «Он завязал», — вдруг сказал Вострицкий. «Худой завязал». «Конечно», — легко согласился дядька. «Молодцы, ребята. Очень хорошие все». Дядька был совершенно искренен. То, что баня на подходе и скоро они попарятся, Вострицкого, безусловно, радовало. Но когда больше удивило его другое, он пересобрался. Несколько раз он подходил к зеркалу и удивленно трогал лицо. Лицо слепилось». В очередной выезд на рынок они закупали вешалки, тазы, ведра, и Вастрицкий снова удивлялся. Эти бродяги закупали в чужой, по сути, дом вещи с тем же усердием, с каким подбирали когда-то себе берцы, ножи, обвесы на автомат, словно намеревались жить и умирать с этим, боже мой, банным ковшиком, из-за которого скрип с обреком чуть не передрались, что-то друг другу неистово доказывая. Бабка за ужином, разглядев еще раз своих работников, решила про себя – Может, что и было раньше у каждого, по глупой юности. А теперь все ребята загляденье. Да и не мог внук набрать себе плохих боевых товарищей. Откуда таким взяться, в конце концов? На войне ведь знала бабка, за наших всегда воюют хорошие. А плохие они воюют за чужих. Так повелось. Эти хорошие. К вечеру следующего дня ополченцы собрали оставшийся от старой разобранной бани мусор. Мешал работе, да и вообще красоте вида. Свезли на тачках к ближайшей свалке. Туда же расположенный возле деревни комбинат скидывал свои строительные отходы. Стояли там вчетвером, без помогавшего бабке готовить ужин Вострицкого, а брек, дак, скрип худой. Щурились на заходящее солнышко, ловили вечернюю прохладу. Даже разговаривать ленились. На бешеной скорости, будто уходя от погони, вылетел ленд-крузер. Самый новый, намытый, как на свадьбу. Пацаны сошли на обочину, пропуская, но машина со стервенением затормозила прямо возле них. Водитель, багровый мужик, 150 кг директорского веса, опустив стекло с правой пассажирской стороны, нагнув голову, заорал. — Какому мандалаю, матёжи, вперед пришло такое в тупую голову? Кому? В твою? Чурка зеленоглаза! Или в твою? У курки трёханые съехали с своих олов. А то без вас тут мусорить было некому. Собрали вещи и ту мы домой в Чуркестан. Сейчас мусор только соберете мне, пока вам твари черноногие не начистил рыло. Ноги с суковым узлом завязать. Руки с сука-бантиком. Косоглазая порода. Ко мне Сельсовет. Одну делегацию. Селяне, епте, мопте, другую делегацию. Хознадзор, третью делегацию. распреглять, десятую. Я тебе говорю, гнида, слушай сюда ухом. Тут рабочие места создал. Я! Тут всех кормить, тут сопли вытирать, тут подтирать, подмывать. Мне губернатор нет бы грамоту, налоговую прислал. И мне за вами разгребать еще. Да мне штраф больше, чем вы в четвером за год заработаете, намывая унитазы. Какого хера вам не моется в Москве, ордынцы? В Ашхабаде, в Караганде Унитазы кончились! Я выйду сейчас! Я вас всех вгоню по самую жопу в землю! Пугало песчаные! И ты вылупился! Ты да на кого вылупился? Лупа не выросла! В тележку б вас, бляха-мухота да в печку! Объедки! Передавить вас всех на тракторе! «Ну-ка, я кому это все? Какого мандала, мать уже поберег?» Ополченцы по очереди заглядывали в открытое окно джипа, словно в духовку, где готовилось блюдо. Уже подгорающее, пора было вынимать. Никто из них за все это время не произнес ни слова. Вышедшая во двор и услышавшая директора комбината, бабка побежала на его голос. Она стремилась из последних своих сил. Она торопилась так, будто бабки сказали, «Сейчас по большаку провезут твоего покойного деда», Можно будет посмотреть, спросить, как он там, не голодно ли, не холодно, прошла ли, наконец, его грыжа. Силы у нее кончились сразу, на исходе первой минуты, но она, протыкая землю клюкой, спешила во имя Господа нашего Спасителя, велевшего никому не лить кровь попусту, не искушать, не гневаться, не вытаскивать живых, крупных, громкоговорящих людей из лэнд крузера не вершить молчаливый и страшный самосуд, не закапывать мертвого на помойке. И так уже она, взявшись постирать дружкам внука вещи, Нашла у них паспорта, переписала на листочек настоящих имена, ненадолго задумалась про казаха, крещеные ли. Остальные именовались по-русски, как обычные люди, и каждый день тайком ходила в церковь, молилась о каждом по отдельности. И о казахе тоже. Ставила им свечки за здравие, но посчитала, что этого недостаточно, и, выждав минутку, спросила сначала у матушки Антонины, что делать-то? А потом и у батюшки Дмитрия, как отмолить и спасти тех, работа которых была убивать. Бабушка подоспела вовремя, за миг до того, как разверзлась рваная рана в мироздании и встала грудью раскрытого окна лицом к директору, сумев свистящим шепотом сразу перекрыть его клокочущий рев. — Уезжай, дурачина! — произнесла она по слогам. — Уезжай немедля! Он поперхнулся, смолк, продолжая шипеть и отплевываться, как снятая с огня кастрюля. Бабушка обернулась к ополченцам, распахнув свои теплые руки. «Мир, деточки, мир!»